Глава 11. Вот что я вам скажу. Позвольте мне немножко подсластить вам сделку. Вильзеву. О, это просто чудесно! И кто бы мог подумать? Так говорите, другое измерение? Совершенно верно, не колеблись, подтвердил я. Оно называется Дева. Я, конечно же, был совершенно согласен с Доном Брюсом. Базар на Деве... Это действительно нечто, и каждый раз его посещая, я заново поражался. Во всех направлениях, насколько хватало глаз, он был невероятным нагромождением палаток и прилавков, до отказа набитых таким количеством магических приборов и существ, какое не поддавалось ничьему воображению и здравому смыслу. Он служил главным торговым перекрестком измерений. Здесь имелось все стоящее приобретение за деньги или в кредит. Однако на этот раз я был старшим членом экспедиции. Как не сильно мне хотелось поглазеть по сторонам и поизучать товары, важнее было прикинуться скучающим путешественникам, изрядно повидавшим мир или, как в данном случае, иные миры. Парад возглавлял Дон Брюс, пяливший на все глаза, словно сельский паренек, первый раз попавший в большой город, а за ним следовали Шайк Стер, я сам и двое телохранителей. Телохранители, казалось, больше стремились держаться поближе ко мне, чем защищать своих начальников. Но, впрочем, опять же, они только что приобрели кое-какой неприятный опыт знакомства с магией. Люди здесь все выглядят какими-то странными. «Прошептал мне один из них. «Знаете, словно иностранцы». «Они и есть иностранцы. Или, скорее, иностранцы здесь вы», — ответил я. «Вы находитесь на территории, принадлежащей им и далеко от дома. Это дьяволы». «Дьяволы?» — отозвался телохранитель, приобретая слегка испуганный вид. «Вы говорите, что мы окружены дьяволами?» Мне было приятно видеть, как громил синдиката, пугает то, к чему я уже привык, но я подумал, что если они слишком перетрусят, то могут сорвать этим мои попытки заключить сделку. «Послушайте, эээ, скажи-ка, как тебя, собственно, зовут?» «Гвида», — поведал телохранитель, «а вот это мой двоюродный брат Нунцо. «Ну так слушай, Гвида, не поражайся ты этим шутам Гороховым. Посмотри на них. Это такие же лавочники, как и везде». Одно лишь то, что они странно выглядят Не означает, что они не пугаются, как все прочие Полагаю, вы правы Слушайте, я хотел бы поблагодарить вас за выпивку там, в замке Не стоит благодарности, отмахнулся я Это самое малое, что я мог сделать после того, как пришпилил вас к потолку В этом и правда не было ничего личного Мне вовсе не хотелось выставлять вас в дурацком виде Я просто сам хотел выглядеть покруче, если ты видишь разницу Гвида слегка наморщил лоб «Я, думается, вижу. Да, я понял. Ну, это сработало. Вы выглядели по-настоящему круто. Я бы не хотел вставать у вас поперек дороги так же, как и Нунцо. На самом-то деле, если мы когда-нибудь сможем оказать вам услугу, ну, знаете, прижать немного кого-нибудь для вас, только дайте нам знать». Я посмотрел в направлении, куда показывал Дон Брюс. Ларек заполняли короткие раскрашенные палки, плавающие в воздухе. «Похоже, здесь продают волшебные палочки», — догадался я. «О, я хочу купить одну. Так, никуда без меня не уходите». Телохранители с миг поколебались, а потом подчинились, в то время как Дон Брюс погрузился в переговоры с владельцем ларька, чуть разинувшим рот при виде своего нового клиента. «Он всегда так одевается?» — спросил я Шайкстера. «Ну, знаете, во все ярко-пурпурное». Представитель синдиката поднял бровь. А вы всегда одеваетесь в зеленое, когда путешествуете по другим измерениям. На всякий случай, перед тем, как сопровождать эту команду на Деву, я принял еще одну личину. Мне пришло в голову, что если мои переговоры пройдут успешно, то было бы глупо обрести на базаре славу того, кто ввел в этом измерении организованную преступность». К несчастью, я понял это как раз тогда, когда мы готовились к отправке, и поэтому у меня осталось мало времени на выбор того, под кого я подделаюсь. Лучшие друзья вроде Маши, Квигли и Гаркина отпадали. В отчаянии я остановился на руперте, то есть вот кому я задолжал парочку неприятных минут. И посему теперь шествовал по базару, как чешуйчатый зеленый извращенец, извините, изверг. У меня есть на то причины, высокомерно уклонился я от ответа. «Ну, у Дона Брюса тоже», — нахмурился Шайкстер. «А теперь, если не возражаете, я хотел бы задать несколько вопросов об этом месте. Если мы попробуем сюда влезть, не возникнет ли языковой барьер? Я не понимаю ничего, что говорят эти уроды». «Посмотрите», — предложил я ему взглянуть в указанном мной направлении. Дон Брюс и лавочник Девол торговались всерьез, явно без труда понимая друг друга, несмотря на сильное расхождение во мнениях. Ни один уважающий себя девол не позволит такой мелочи, как язык, сорвать сделку. Эй, все! Посмотрите-ка, что я приобрел! Мы обернулись и увидели, как Дон Брюс несется к нам, гордо размахивая палочкой того же цвета, что и его одежда. Это волшебная палочка! воскликнул он. И я получил ее просто за даром. За здорово живешь! За здорово живешь, плюс немного золота, держу пари, сухо заметил Шайкстер. Что она делает? «Что она делает?» — усмехнулся Дон Брюс. «Смотрите!» Он величественно взмахнул палочкой, и у земли заискрило облако сверкающей пыли. «Вот это!» — поморщился Шайкстер. Дон Брюс, нахмурившись, посмотрел на палочку. «Странно! Когда так делал вон тот парень, у него получалась радуга!» Он направил палочку на землю и встряхнул ею, и из ниоткуда материализовались три клинка, вонзившиеся в пыль у наших ног. «Осторожней!» – предупредил Шайкстер, отскакивая подальше. «Вам лучше прочесть инструкцию к этой штуке». «Инструкции мне не нужны», – возразил Дон Брюс. «Я добрейший крестный отец. Я знаю, что делаю». Говоря это, он сделал выразительный жест палочкой, и струя пламени чуть не задела одного из телохранителей – «Но это может подождать!» — заключил Дон Брюс, засовывая палочку за пояс. «Нам требуется обсудить дело!» «Да, мы и как раз...» — начал было Шайкстер. «Заткнись, я говорю, со скивом!» Решительность, стоящая за резким выговором Дона Брюса, вкупе с быстрым повиновением Шайкстера, заставила меня спешно пересмотреть свое мнение о руководителе синдиката. Странный или нет, он был признанной силой. «Итак, господин Скиф, как здесь обстоят дела с полицией?» «Ее вообще нет», — Шайкстер вскинул брови. «Как же тогда здесь следят за соблюдением законов?» — удивленно спросил он. «Насколько я могу судить, законов тут тоже нет». «Как тебе это нравится, Шайкстер?» — засмеялся Дон Брюс. «Никакой полиции, никаких законов, никаких юристов». «Если бы ты здесь родился, то попал бы в переплет». Я начал было спрашивать, что такое юрист, но крешный отец спас меня от демонстрации моего невежества, задав следующий вопрос. «А как насчет политиков?» «Никаких профсоюзы, никаких букмекеры, уйма» признался я. «Это и горная столица измерений. Однако, насколько я могу судить, они все работают независимо. Тут нет никакой центральной организации». Дон Брюс радостно потер руки. «Ты слышал, Шайкстер? Господин Скив дарит нам мир, что надо». «Он не отдает его нам», — поправил его Шайкстер. «Он предлагает доступ к нему». «Совершенно верно», — быстро подтвердил я. «Ваша организация вольна использовать его как угодно. Ну, если вы думаете, что ваши парни не смогут с этим управиться...» «Мы с этим управиться сможем, при здешних-то порядках. Это проще пареные репы». Гвида и Нунцо обменялись нервными взглядами, но сохраняли молчание, покуда Дон Брюс продолжал. «Итак, если я правильно понимаю, в обмен на наш пропуск на эту территорию...» «Вы хотите, чтобы мы оставили в покое большого Джулии Пассилтум, верно?» «Я очень старался сосчитать до трех. И меня», — добавил я. «Никаких поквитаемся с парнем, раздолбавшим наши армейские проекты, никакого давления вроде «вступай в синдикат или умри!» «Я независимый деятель и счастлив остаться таковым!» «О, разумеется, разумеется!» отмахнулся Дон Брюс. «Теперь, когда мы увидели, как вы действуете, нам нечего делить. Если мы что-то и должны, то это оказать вам в обмен услугу и выразить благодарность за открытие для нашей организации нового участка работ». М -м -м. «Вот что я скажу. Я не хочу никакой славы за это дело ни внутри синдиката, ни вне его. В данную минуту никто, кроме вас, не знает о моем участии в этой сделке. Пусть так и останется. Идет». «Если вы хотите именно этого...» — пожал плечами Дон Брюс. «Я просто скажу большим парням, что нам не стоит связываться с вами, так как вы слишком крутой деятель, и поэтому мы и оставляем вас в покое. Если наши пути пересекутся, мы либо пойдем дальше с вашего одобрения, либо подадим назад. Идет?» «Именно этого я и хочу!» «Заметана!» «Заметана!» Мы церемонно пожали друг другу руки». «Отлично», — сказал я, «а вот это вам пригодится для путешествия отсюда домой и обратно». Я выудил из рукава и скакун. «Вот это для отправки домой, а вот это для попадания сюда. Отправляясь, нажмите на эту кнопку». «А что насчет других положений?» — спросил Шайкстер. «Помните волшебную палочку?» — отпарировал я встречным вопросом. «Без инструкции с этой штукой можно запросто пропасть. Я имею в виду, действительно пропасть». Пошли, ребята, скомандовал Дон Брюс, устанавливая искакун. Нам надо спешить домой. Здесь ждет завоевание целый мир. Поэтому нам лучше поскорее начать, пока нас кто-нибудь не опередил. Господин Скиф, было очень приятно иметь с вами дело. Секунду спустя они исчезли. Избавившись, наконец, от одного круга проблем, я должен был бы испытывать подъем духа, но почему-то не испытывал. Последние замечания Дона Брюса о ждущем своего завоевания мире напомнили мне о планах королевы Цикуты. Теперь, когда синдикат был нейтрализован, пора было приниматься за другие проблемы. Как только я вернусь во дворец, мне придется... «Тут меня осенило». «Убравшись, представители синдиката забрали с собой Искакун, а он был моей единственной возможностью добраться обратно на Пент, и я застрял на базаре, не имея средств вернуться в свое родное измерение».